Часть V. 1914-1915. Август 1914. Скрипторий встревоженно загудел. Я чувствовала это, как звери чувствуют падение атмосферного давления перед грозой. Ожидание войны обострило все наши ощущения. У молодых людей, живущих в Оксфорде, появилось больше энергии. Шаги стали длиннее, а голоса громче. Или так только казалось. Студенты всегда любили покричать на все голоса, чтобы привлечь внимание красотки или напугать прохожего. Но раньше их интересовали разные темы. Теперь все, и студенты, и горожане, говорили только о войне. Создавалось впечатление, что большинство из них ждут с нетерпением ее начала. Два новых помощника доктора Мюрре Тратили перерывы на разговоры о том, как бы встретиться с кайзером лицом к лицу и победить в войне до её начала. Они были молоды, бледны, худы и носили очки. Если им и мы доводились где-то драться, то только бумажными самолётиками из забиблиотечных книг и споров о грамматике. При виде доктора Мюре у них дрожали голоса и колени, поэтому я сомневалась, что они смогут убедить кайзера покинуть Бельгию. Помощники постарше вели более сдержанные беседы. Их лица мрачнели, чего почти никогда не случалось во время споров из-за слов. Мистер Роулингс, потерявший брата в Англобурской войне, объяснял молодым коллегам, что в убийствах нет никакой славы. Юноши вежливо кивали, не замечая, как дрожит его голос. Мистер Роулингс ещё не успевал отойти подальше, Как они снова начинали спорить о том, как поступить на военную службу и как долго готовят новобранцев перед тем, как отправить их на фронт. От таких разговоров мистер Роулинг сотулился ещё сильнее. Эта война замедлит работу над словарём, сказал мистер Мейлинг доктору Мюрею. Вместо карандаша они хотят держать оружие. С тех пор я каждое утро просыпалась, умирая от страха. Никто не смог уснуть в ночь на 3 августа. Даже те, кто залез в постель и попытался это сделать. Наши молодые помощники уехали в Лондон и куролесили в баре Пэл-Мэл в ожидании новости о том, что Германия вывела свои войска из Бельгии. Этого не случилось. Когда Биг Бен пробил первый час нового дня, они спели «Боже, храни короля». На следующий день помощники вернулись в скрипторий, переполненный храбростью, которая была им совершенно не к лицу. Они вместе подошли к доктору Мюре и сообщили ему, что записались в добровольцы. Вы оба близоруки и ни на что не годны, сказал доктор Мюре. Вы принесли бы своей стране больше пользы, если бы остались в тылу. Было невозможно на чём-то сосредоточиться, и я поехала в издательство. Никогда не видела его таким тихим. В наборном цехе рабочие стояли только за половиной станков. «Только двое?» — спросил Гаррет, когда я рассказала ему о случившемся в скриптории. «Шестьдесят три человека отправились маршем из издательства сегодня утром. Большинство из них записались добровольцами в территориальные силы, но не все. Их было бы шестьдесят пять, если бы мистер Харт не вытащил за шиворот двоих несовершеннолетних». обещала их выпороть после того, как это сделают их матери. Мистер Мейлинг был прав. Война замедлила работу над словарём. Через несколько месяцев в скриптории остались только старики и женщины. Мистер Роулинг был не старым, но уволился из-за нервного перенапряжения. За сортировочным столом снова появилось свободное место, но занимать его было некому. Команды мистера Бредли и мистера Крейга в старом здании музея Эшмола тоже заметно поделели, а у мистера Харта в издательстве осталось лишь половина наборщиков и печатников. Никогда в жизни я не работала так много. Тебе это нравится, сказал Гаррет, когда стояла у моего стола и ждал, пока я допишу определение. У меня появилось больше обязанностей, и я не могла отрицать, что была этому рада. Гарретт достал из сумки конверт. «Гранок нет?» — спросила я. «Только записка для доктора Мюррея. Ты теперь посыльным работаешь? Мои обязанности расширились. Вся молодежь подалась в добровольцы». «Хорошо, что ты не молодежь», — сказала я. Пришлось сражаться за это задание. Наборщиков и печатников теперь не хватает, поэтому мистер Харт просил начальников цеха заменить отсутствующих. Он бы с удовольствием приковал меня цепями к станку, но мне хотелось увидеть тебя. Похоже, мистер Харт серьёзно встревожен. Гард посмотрел на меня так, как будто я слишком преуменьшила. Если он не будет держать ухо востро, все остальные тоже уйдут на фронт. Не говори так, сказала я. Он выразил словами страх, с которым я просыпалась каждое утро. Жара и пьянящее возбуждение августа сменились осенней сыростью. У доктора Мюрея появился кашель, и миссис Мюрей не пускала его в скрипторий. "Там как в погребе", сказала она, и почти не преувеличила, хотя в камине всегда пылал огонь. "Ерунда", ответил доктор Мюрей. Но, видимо, супруги пошли друг другу на уступки, потому что он стал приходить в скрипторий в 10:00 утра. и работал до двух дня. Когда она отлучалась из дома и не могла заметить его отсутствие, он засиживался на работе до 5 вечера. Его прерывистое дыхание заставляло нас работать ещё усерднее. Он мало говорил о войне, только ворчал, что она стала помехой для словаря. Несмотря на наши усилия, работа замедлилась, и новые брошюры печатались с опозданием. Дата выхода последнего тома отодвинулось на годы. Думаю, я была не единственной, кто сомневался в том, что доктор Мюры доживёт до того дня. Дите и другим заслуживающим доверия корреспондентам тоже увеличили нагрузку. Отредактированные гранки и новый материал нам теперь ежедневно присылали со всей Британии. Доктор Мюры даже стал отправлять гранки на редактуру тем помощникам, кто воевал во Франции. Они будут рады отвлечься, сказал он. Когда я открывала первый конверт, присланный через Ла-Манш, я с трудом могла дышать. Глядя на грязные пятна, я представляла, какой путь проделала письмо и через чьи руки прошло. Живы ли все эти люди? Почерк показался незнакомым, но я узнала имя отправителя. Я попыталась вспомнить его лицо, но память нарисовала образ невысокого бледного паренька, Сгорбившегося за столом в отделе словаря в старом здании музея Эшмола. Элеанор Бредли называла его способным, но слишком необщительным. Его редактура была основательной, и мне не пришлось много исправлять. Доктор Мюррей был прав. Должно быть, он был рад отвлечься от войны. Неделю спустя мы встретились с Гаретом, чтобы пообедать в одном из пабов в Иерихоне. Жаль, что мистер Харт не может отправлять копии для печати во Франции, сказала я. Гаррет молчал, и я заполняла тишину своей историей. Было бы здорово, если бы на фронт притащили гигантские прессы, а солдатам раздали литеры вместо пуль. Гаррет смотрел на пирог, протыкая тесто вилкой. Потом он поднял глаза и нахмурился. Не стоит шутить над этим, Эс. Я почувствовала, что краснею, а потом увидела, что в его глазах застыли слёзы. Я потянулась через стол и взяла его за руку. Что случилось? спросила я. Гард долго молчал и продолжал смотреть мне в глаза. "Это какая-то нелепость", наконец сказал он. "Рассказывай". Я набирал буквы для слова "скорбь". Он сделал вдох и поднял глаза к потолку. Я отпустила его руку, чтобы он вытер лицо. Кто, спросила я. Ученики. И 2 лет в издательстве не проработали. Гарет на секунду замолчал. Вместе пришли, вместе ушли. Были закадычными друзьями. Он отодвинул тарелку с пирогом, поставил локти на стол и подпёр лицо ладонями. Буравя скатерть взглядом, он продолжил рассказ. Мать Джеда пришла в наборный цех и спросила мистера Харта. Джеду не было и семнадцати. Его мать сказала мистеру Харту, что ее сын больше не вернется в издательство. Она словно умом повредилась, Эсси. Обезумела от горя. Джед был ее единственным ребенком, и она без конца повторяла, что на следующей неделе ему исполнится семнадцать. Снова и снова об этом говорила, будто надеялась вернуть. Ведь на фронте несовершеннолетнему вообще не место». Гаррет глубоко вздохнул, и я заморгала, чтобы сдержать слезы. Кто-то разыскал мистера Харте, и он увел несчастную к себе в кабинет. Мы слышали ее рыдание через весь коридор. Я отодвинула свою тарелку. Гаррет выпил полстакана пива. «Я не смог вернуться к тому слову», — сказал он. «От одного вида литер меня тошнило». Война идёт только 2 месяца, а по слухам она растянется на годы. Сколько ещё таких джедов мы потеряем? У меня не было ответа. Для меня вдруг всё утратило смысл, сказал он. Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, Гарет. Неважно что. Иначе будем просто жить в ожидании. Было бы приятно знать, что я занимаюсь полезным делом. Набранное слово скорбь скорби не уменьшает. Мать Джеда будет чувствовать то, что чувствовала, независимо от того, что написано в словаре. Но может быть, он поможет другим людям понять то, что чувствует она, сказала я, хотя сама не была уверена, что это возможно. В некоторых случаях словарь давал лишь примерное представление. Слово скорбь Как я уже знала, было одним из таких случаев. Почти каждую неделю к ревизору приходила очередная несчастная мать, чтобы сказать, что её сын больше не вернётся. Редакторам в скриптории и в старом здании музея Эшмола было легче, хотя страшное бремя легло и на них. Благодаря связям и образованию, лексикографы становились офицерами. Но даже их знания не помогали пробиться им в командование. Работники издательства были попроще, поэтому, как сказал Гаррет, и превращались в пушечное мясо. Он больше не сообщал мне о каждом погибшем коллеге. Дверь в кабинете мистера Харта была приоткрытой. Я постучала и открыла её пошире. "Входите", сказал он, не отрываясь от бумаг. Я подошла к его столу. Последняя правка, мистер Харт, сказала я, откашлевшись. От Speech to Spring. Мистер Харт поднял голову. Складки между бровями углубились, когда он взял гранки и записку от доктора Мюрея. Прочитав её, он стиснул зубы. Доктор Мюрей хотел внести ещё правки, то ли в третий, то ли в четвёртый раз. Неужели печатные формы были уже отлиты? Спрашивать я не решилась. Его болезнь не сделала его менее педантичным, проворчал мистер Харт. Поднявшись, он подошёл к двери. Он не просил меня ждать в кабинете, поэтому я пошла за ним. В наборном цеху было тихо. Были слышны лишь позвякивания литер, которые укладывались в металлические рамки. Я стала ждать у двери, а мистер Харт подошёл к ближайшему станку. За ним стоял молодой наборщик Уже не ученик, но всё равно слишком юный для фронта. Мистер Харт присмотрелся к работе наборщика, и тот занервничал. С довольным видом мистер Харт похлопал юношу по плечу и двинулся к следующему станку. Всё понятно, правкам доктора Мюре придётся подождать. Застыв у входа, я оглядывала цех. Гарет стоял за своим старым станком, несмотря на должность начальника цеха. Ему приходилось по несколько часов в день набирать шрифты. Я смотрела на него как на незнакомца. В его глазах было больше сосредоточенности, чем я когда-либо видела, а в движениях чувствовалась уверенность. Я подумала о том, что под чужим взглядом люди теряют свою естественность. Желание обрадовать или удивить, подавить или убедить делает движения контролируемыми, а лицо превращает в маску. Я всегда считала Гаррета худощавым, но сегодня, наблюдая, как он работает, удивилась его элегантности и силе. Рукава его рубашки были закатаны по локоть, и я заметила, как напряглись его мускулы на предплечьях. Плавность движений делала его похожим на художника или композитора, и вместо набора шрифта он словно наносил мазки на холст или записывал ноты. Мне стало стыдно за то, что я так мало знаю о его работе. Раньше она казалась мне механической, монотонной. Я думала, что редакторы выбирают слова, корреспонденты записывают их значение, а задача гарэта набирать буквы. То, что я увидела сейчас, было совсем не похоже на монотонность. Он изучил листочек, потом выбрал литеры, снова перечитал листочек, и вытащил карандаш из-за уха, чтобы сделать пометки. Редактировал его. С уверенностью решив головоломку, он заменил литеры. «Только когда он спит, я могу увидеть его расслабленным. Я с удивлением поняла, что хочу увидеть, как он спит». Гаррет выпрямился и размял шею, покрутив головой из стороны в сторону. Его движения привлекли внимание мистера Харта, Проверив печатную форму другого наборщика и посоветовав ему что-то изменить, он направился к Гароту. Как только Гарот заметил приближение шефа, его лицо и плечи еле заметно напряглись. Под чужим взглядом он потерял свою естественность. Я тоже направилась к Гароту. Увидев меня, он широко улыбнулся и снова стал таким, каким я его знала. Эсме Вас лег к нулон, согревая своей радостью каждую часть моего тела. Только сейчас мистер Харт обнаружил, что я тоже находилась в цехе. Ах, да, конечно, вспохватил всё он. Повисло неловкое молчание. Мы оба думали, что помешали друг другу переговорить с Гаротом. Простите, сказала я. Может быть, мне подождать в коридоре? Ничего подобного, мисс Никл, сказал мистер Харт. «Правка от сэра Джеймса, мистер Харт?» — спросил Гарретт, возвращая нас к рабочим делам. «Да», — мистер Хартт подошел к станку Гаррета, — «все, как ты ожидал. Теперь у меня появилось искушение полностью полагаться на тебя и позволить тебе вносить правки на свое усмотрение. Это сэкономит нам чертовски много времени». Гарретт сдержал усмешку. Мистер Хартт подошел к станку Гаррета. Когда они закончили обсуждать правки, Гаррет попросил разрешения уйти на перерыв пораньше. Да, — Да-да, конечно, возьми лишних пятнадцать минут, — сказал мистер Харт. — Ты его взволновала, — сказал Гаррет. — Подожди, я сейчас закончу строчку. Гаррет набрал из лотков крошечные литеры. Его рука двигалась быстро, и рамка вскоре заполнилась. Он перевернул ее на форму и потер большой палец. Как ты думаешь, мистер Харт говорил серьёзно, что позволит тебе вносить изменения на твое усмотрение? Гард засмеялся. О, боже, нет, конечно. Но тебе бы этого хотелось? Почему ты спрашиваешь? Раньше я не задумывалась об этом, но увидев тебя сегодня за работой, я поняла, что ты всю жизнь работаешь со словами, придавая им форму. Мне кажется, у тебя уже есть собственное мнение о том, Как сделать так, чтобы они легче воспринимались для чтения. Эс. В круг моих обязанностей не входит иметь своё мнение. Гарет не смотрел на меня, но я заметила у него на лице едва уловимую улыбку. Мне вряд ли понравился бы человек, у которого нет собственного мнения, сказала я. На этот раз Гарет не стал скрывать свою улыбку. В таком случае, позволь заметить, что я лучшего мнения о материалах, которые приходят из скриптория, чем о тех, что поступают к нам из музея Эшмала, сказал он, снимая фартук. Давай зайдём в печатный цех. В печатном цеху работа шла на полную мощность. Огромные листы бумаги падали, как крылья гигантской птицы, или быстро слетали с крутящихся барабанов. «Старый и новый способы печати», — как объяснил Гаррет. «У каждой печатной машины был свой ритм, приятный уху или глазу. И я с наслаждением смотрела, как вырастают горы напечатанных страниц». Гаррет подошел к старому станку. Я почувствовала движение воздуха, когда машина выпустила гигантское крыло белого листа. «Гарольд, я принес деталь, которую ты просил». Гарольд вынул из кармана маленькое колёсико и протянул пожилому печатнику. Если ты не сможешь сам прикрутить, я забегу после обеда и помогу тебе. Гарольд взял деталь, и я заметила лёгкую дрожь в его руках. Эсме, познакомься. Это Гарольд Фэйрведер. Он опытный печатник. Сейчас на пенсии, но недавно вернулся на работу. Помогаю, чем могу, сказал Гарольд. А это мисс Эсме Никл, продолжал Гаррет. Эсме работает с доктором Мюром над словарём. Гаррет улыбнулся. Что бы английский язык делал без нас? Я посмотрела на страницы, вылетающие из станка. Так вы печатаете словарь? Вот он, родимый. Он кивнул в сторону напечатанных листов. Я подняла один лист за краешек, держа его кончиками пальцев. Я старалась не дотрагиваться до слов на случай, если типографская краска ещё не высохла. Мне не хотелось размазать какое-нибудь слово и тем самым удалить его из словарного запаса того, кто купит брошюру с этой испорченной страницей. У старых станков есть характер, сказал Гарольд. Гарольд знает это как никто другой. Это так? спросила я Гарольда. Сначала я работал в типографии Ответил он: Мне было 14, когда я стал учеником Гарольда. Когда этот станок начинает капризничать, Гарольд единственный, кто может его уговорить вести себя прилично. Так было и до того, как мы потеряли половину механиков, сказал Гарольд. Не знаю, как я буду без него справляться. Не понимаю, почему вы вдруг можете остаться без него, спросила я. Просто предположил, мисс Стало правда воцарать. "Приходи к нам почаще", сказал Гаррет, когда мы шли по Олтон-стрит. "Харт обычно сокращает наш перерыв минут на 15, а не прибавляет. Доктор Миури такой же. Издательство и скрипторий для них как поле боя, им больше и заняться нечем", сказала я и тут же об этом пожалела. "Харт всегда был очень строгим", ответил Гаррет. "Но если он перегнёт палку, то из-за своих непомерных требований потеряет больше людей, чем из-за войны. Мы пришли в самое сердце Иерихона. В обеденный перерыв там было людно, и Гарет здоровался с каждым вторым. Все местные семьи, так или иначе, были связаны с создательством. Тебя он тоже может потерять, спросила я. Харт, требовательный и придирчив, не даёт спуску ни себе, ни другим. Но за столько лет мы с ним смогли сработаться. За столько лет я прикипел к нему, и думаю, что это взаимно. Я сама в этом убеждалась много раз. Непринуждённость Гаррета в сочетании с уверенностью в себе растопили сердца доктора Мюре и мистера Харта. Мы свернули на улицу Малая Кларэндон и направились в кафе. Так он может тебя потерять или нет? Снова спросила я. Гарет толкнул дверь, и колокольчик зазвенел. Я остановилась на пороге в ожидании ответа. Ты же слышала, что сказал Гарольд? Он просто предположил. Гарет провёл меня к столику и отодвинул стул, чтобы я на него села. Я видела, как он на тебя посмотрел при этом, сказала я, пока Гарет отодвигал свой стул. Как будто он извинялся перед тобой за то, что проболтался. Гарольд знает, что я смущаюсь, когда меня хвалят. Гарольд не решился посмотреть мне в глаза. Он крутил головой в поисках официантки, а потом стал изучать меню. Что ты желаешь? спросил он, не поднимая головы. Перегнувшись через стол, я взяла его за руку. Я желаю правду, Гарольд. Какие у тебя планы? Он взглянул на меня. Эсси. Но продолжения не последовало. Ты меня пугаешь. Гарет что-то достал из кармана брюк и положил на стол руку, зажатую в кулак. Его лицо покраснело, и он стиснул зубы. Что это? Гарет рожал кулак, показав мне смятое белое перо. Знак обвинения в трусости. Убери его. Его привязали к двери чёрного хода у нас в издательстве. У вас сотни работников. Оно может быть адресовано кому угодно. Знаю. И не думаю, что оно предназначено мне. Но по неволе задумаешься? Подошла официантка, и Гарретт сделал заказ. Ты слишком старый, сказала я. Тридцать шесть — это не старый. Ради бога, это лучше, чем двадцать шесть или шестнадцать. Те мальчишки и пожить не успели. Я едва дышала, пока официантка ставила на стол чайник с чашками. Как только она ушла, я сказала: "Ты говоришь так, как будто хочешь на войну. На войну хотят только молодые и глупые, Эси. Нет, я на войну не хочу. Но ты думаешь об этом". Об этом невозможно не думать. Лучше обо мне подумай. В своём голосе я услышала детское отчаяние. Ей мольбу. Я не просила его ни о чём подобном раньше, и гасила любые проявления эмоций, которые могли привести к чему-то большему, чем к дружбе. Ох, Хесси, я никогда не прекращаю думать о тебе. Официантка принесла бутерброды, и наш с Гаретом разговор оборвался. Ни он, ни я не решились начать его заново, и минут 15 мы ели молча. После обеда мы прогуливались вдоль ручья Castle Mill. Берега были усыпаны подснежниками, показывая зиме ее бессилие. «У меня есть для тебя слово», — сказал Гаррет. «Оно уже записано в словаре, но не с таким значением. Решил дополнить твою коллекцию». Гаррет вытащил из кармана листочек, белоснежный квадратик, скорее всего, вырезанный из того огромного листа бумаги, который используют в типографии. Он прочитал про себя написанное, и я на мгновение подумала, что он передумает и оставит листочек себе. Мы увидели скамейку и решили присесть. Я однажды набирал шрифт для этого слова, но давно. Гард всё ещё держал листочек в руках. У него много значений, но то, как его произнесла та женщина, заставило меня думать, что в словаре есть упущение. «Что за женщина?» — спросила я, заранее зная ответ. «Одна мать». «Какое это слово?» «Потеря», — ответил Гарретт. Это слово не сходило со страниц газет. С начала войны мы получили по почте столько цитат для слова «потеря», что листочков набралось уже, наверное, на целый том. «Таймс оф Лондон» публиковала списки раненых и убитых, а после битвы при Ипре — Имя были заполнены все страницы. Среди погибших было много оксфордцев, работников издательства, парней из Иерихона, которых Гаррет знал с детства. Потеря оказалась удобным словом и ужасным в своём размахе. Можно взглянуть. Гаррет ещё раз посмотрел на листочек и протянул его мне. Потеря. Мне говорят соболезную вашей потере. Но я хочу понять, что именно они имеют в виду, потому что я потеряла не только своих мальчиков. Я потеряла своё материнство. Я потеряла возможность стать бабушкой. Я потеряла обеспечные разговоры с соседками и счастливую старость в кругу семьи. Каждый день я просыпаюсь с новой потерей, о которой и не думала прежде. И я знаю, что скоро потеряю свой рассудок. Вивьен Блэкман 1915. Гарет положил руку мне на плечо, желая приободрить. Я ощутила лёгкое нажатие и поглаживание его большого пальца. Это чувство было больше, чем просто дружба, и я не могла от него отмахнуться, но он ничего не знал. Я потеряла своё материнство. Эта фраза всплыла в воспоминании. Добрые глаза на веснушчатом лице Мой якорь среди боли. Сара, мать моего ребёнка. Её мать. Я попыталась вспомнить, как пахнет её кожа, но её запах сохранился только в словах, которые я спрятала в сундуке. Кремовая кожа, золотые реснички. Эта женщина, Бевьен Блэкман, кое-что знала обо мне, то, что гаред себе и представить не мог. Кто эта женщина? спросила я. Трое её сыновей работали в издательстве. В августе они записались во второй батальон Оксфордширской и Бакингемширской лёгкой пехоты. Двое из них были совсем мальчишками, слишком юными, чтобы прислушаться к здравому смыслу, хотя здравый смысл превращает мужчин постарше в трусов. Он увидел по моему лицу, что смысл его слов дошёл до меня, и продолжил: "Мистеру Харту не здорово явилось И миссис Блэкман сообщила эту новость мне. У неё есть другие дети, спросила я. Гаррет покачал головой. Больше мы не сказали друг другу ни слова. Буду молиться за возвращение твоих сыновей. Твоя подруга Лизи. Я отдала Лизи страницы, записанные под её диктовку. Она аккуратно положила их в конверт и взяла четвёртый кусок кекса. Доми затаскуют без братьев, сказала Анна. Думаешь, он тоже запишется в добровольцы? Если он это сделает, то разобьёт Наташи сердце. Лизи, тебе когда-нибудь хотелось поделиться с Наташей своими сокровенными секретами без необходимости записывать их через меня, спросила я. У меня нет сокровенных секретов с семьей. А если бы были, ты бы рассказала их Наташе? даже зная, что они могут изменить её мнение о тебе. Рука Лизи потянулась к крестику, хотя сама она смотрела на стол. Она всегда благодарила Бога за мудрые советы, которые давала мне, а я уже давно перестала верить, что он имел к ним какое-то отношение. Лизи подняла голову. Я бы хотела, чтобы она знала обо мне то, что для меня важно, или то, что могло бы объяснить меня. От её слов у меня в желудке появилось чувство тошноты. Что бы могло случиться, если бы ты решила сохранить свой секрет? Лизи встала, чтобы долить кипятка в заварочный чайник. "Я не думаю, что он станет осуждать тебя", сказала она. Я обернулась, но она стояла ко мне спиной. У меня не было возможности заглянуть в её лицо. Возможно, она говорила о Боге, но, может быть, и о Гаррете. Я надеялась, что она имела в виду их обоих. Ясная ночь сменилась голубым небом и искристым инеем. Но холодное утро длилось недолго, и мое пальто показалось мне невероятно тяжелым, когда я ехала в издательство на велосипеде с правками от доктора Мюрре. Дверь в кабинет мистера Харта была приоткрыта. Я постучала, но мне никто не ответил. Заглянув внутрь, я увидела мистера Харта. Он сидел за столом, закрыв лицо ладонями. «Еще одна мать», — подумала я. «Оксфорд Таймс» опубликовала небольшую статью о том, сколько работников издательства записалось в добровольцы и сколько человек погибло. Писали, что такие большие потери среди персонала приведут к сокращению выпуска важных книг, в том числе Англии и Шекспира. Я не верила, что Англия Шекспира заставила ревизора повесить голову. Статья показалась мне бестактной. Они написали название книги, но не упомянули ни одного имени. Я вышла в коридор и постучала погромче. На этот раз мистер Харт поднял голову. Он выглядел немного испуганным и ошеломлённым. Я протянула ему отредактированные гранки. Потом я решила поискать Гарота. Его не было в кабинете. Он работал в наборном цеху, склонившись над станком. "Никак не можешь оторваться от литер?" Гаррет поднял голову и попытался улыбнуться. "Слишком много станков стоит без дела", сказал он. В печатном цеху та же история. Только мастерская переплётчиц работает на полную мощность, хотя и там несколько женщин записались в отряд добровольной помощи. Гаррет вытер руки о фартук. Может быть, мистеру Хартту следует нанять женщин в наборный и печатный цеха? Об этом уже думали, пока такой вариант не одобрили. Но боюсь, другого выхода нет. Мистер Харт выглядит ужасно. Гаррет снял фартук, и мы вместе вышли из цеха. "Думаю, у Харта снова подавленное состояние", сказал Гаррет. "Его можно понять. У нас тут как в деревне, все связаны между собой". и каждая смерть переживается как личное горе. Когда мы шли через двор, я впервые с ужасом заметила, как тихо вокруг. Вместо того, чтобы отправиться в Иерихон, я повела Гаррета по улице Большая Кларендон. «Сегодня не холодно», — сказала я. «Можем прогуляться вдоль Кассл-Милл». Я взяла с собой бутерброды. Я не могла ничего придумать, чтобы начать разговор, Хотя Гарет, казалось, не обращал внимания на затянувшееся молчание. Мы свернули на Канал-стрит и прошли мимо церкви Святого Варнавы. Только когда мы оказались на тропинке, Гарет спросил: "Всё ли у меня в порядке?" Я попробовала улыбнуться, но у меня не получилось. "Ты заставляешь меня волноваться", сказал он. Я выбрала тихое место, где солнечный свет был не слишком ярким. Гарет снял пальто и расстелил на земле. Я сняла своё и положила рядом. Мы сели слишком близко друг к другу для упрёков, которые, как я думала, должны обязательно посыпаться. Достав бутерброды из сумки, я протянула их Гарету. "Говори", сказал он. "Что? То, о чём ты думаешь". Мы смотрели друг другу в глаза. Я не хотела, чтобы что-то изменилось между нами. И в то же время желала, чтобы он смог полностью меня понять. В моей голове кружились образы и эмоции, и я забыла все слова, которые придумала заранее. Моё дыхание сбилось, и я поднялась на ноги. Подойдя к воде, я жадно глотала воздух, но мне было трудно отдышаться. Гарет звал меня, но из-за шума в ушах я едва различала его голос. Я расскажу ему о ней. Даже если он никогда не сможет меня простить. Мне было плохо, но я вернулась к нему. Мы сидели друг напротив друга, каждый на своём пальто. Гарет смотрел вниз, потрясённый и притихший. Я рассказала ему всё. Я произнесла слова, которые меня пугали: девственность, беременность, роды, младенец, удочерение. Мне стало спокойнее. И тошнота прошла. Я наблюдала за Гаритом. Возможно, я потеряю его, но её я потеряла уже навсегда. Возможно, он во мне разочаровался, но в себе я разочаровалась уже давно. Я поднялась и ушла прочь. Когда я обернулась, Гарит по-прежнему сидел и гладил рукой моё пальто, которое я оставила на земле. Церковь Святого Варнавы была открыта, и я зашла в утреннюю часовню. Не знаю, сколько времени я там провела, прежде чем Гарет нашёл меня. Он накинул мне на плечи пальто и сел рядом. Когда он взял мою руку, я позволила ему вывести меня на зимнее солнце. Мы вернулись в издательство. Я взяла свой велосипед и сказала, что доеду до скриптория одна. Гарет смотрел на меня, И в его взгляде не было упрёка, только грусть. Это ничего не меняет, сказал он. Как такое возможно? Не знаю. Не меняет и всё. Может, со временем изменит. Он покачал головой. Не думаю. Война сделала настоящее важнее, чем прошлое, и ещё более важным, чем будущее. Я полагаюсь лишь на то, что чувствую сейчас, и после всего, что ты мне рассказала, я думаю, что стал любить тебя еще больше». Существует не так много слов, значений у которых столько же много, сколько у слова «любовь». Оно проникло в глубину моей души и значило для меня нечто большее, чем то, что я слышала или говорила раньше. Лицо Гаррета было по-прежнему грустным. Он взял мою руку и поцеловал обожжённую ладонь. Потом повернулся и зашёл в здание издательства. Когда я проснулась на следующее утро, в доме стоял жуткий холод. Я с трудом заставила себя вылезти из постели. Слова Гаррета должны были принести мне облегчение, если бы не грусть в его глазах. Он что-то скрывал от меня, так же как и я от него до вчерашнего дня. Мне хотелось, чтобы Лизия была сейчас рядом со мной. Я быстро оделась и пошла в Санни-сайд, когда на улице было ещё темно. Открыв дверь кухни, я увидела Лизию полокать в мыльной пене. На скамье лежало всё, что осталось от завтрака: миски, чашки, тарелка с тостами. "Печь горячая", сказала Лизи. "Погрейся, пока я помою посуду". "А где помощница, которая приходит по утрам?" Девушки постоянно менялись, и имя последней вылетело у меня из головы. Уволилась. Хоть кому-то война на пользу. На фабриках платят больше, чем мюры могли себе когда-либо позволить. Я сняла пальто и взяла полотенце. А миссис Баллорд не может вернуться? Она сейчас с трудом со стула встаёт, ответила Лизи. Я отрезала толстый кусок хлеба и смазала его джемом. «Я испекла сегодня лишнюю буханку хлеба», — сказала Лизе. «Забери ее сегодня вечером, когда будешь уходить». «Ну зачем ты? Не надо было», — сказала я, слизывая джем с пальцев. «Ты сидишь в скрипе от рассвета до заката, и у тебя нет прислуги. Я правда не понимаю, зачем ты уволила ту девушку. Кто-то должен тебе помогать». Когда я отогрелась и наелась, Я прошла через сад в скрипторий. К счастью, там никого ещё не было. До появления первых работников оставалось не меньше часа. Скрипторий почти не изменился с тех пор, как я сидела под сортировочным столом. На мгновение я представила, что папа всё ещё жив и нет никакой войны. Я провела рукой по книжным полкам, вспоминая прошлое. Когда я села за свой стол, я прислушалась к тишине. Из отверстия в стене доносился лёгкий свист. Я поднесла к нему руку и почувствовала поток холодного воздуха. Он до боли обжёг мне руку, и я подумала о тех коренных народах, в традициях которых принято оставлять отметки на своей коже в честь важных и судьбоносных событий в их жизни. Я бы оставила на своей коже слова. Но какие? У стены скриптория что-то лязгнуло. И свист прекратился. Я наклонилась и посмотрела через отверстие. Там был Гаррет. Он прислонил свой велосипед и выпрямился. Проверил содержимое сумки и аккуратно закрыл её. Я подсматривала за ним сотни раз и полюбила то, с какой деликатностью он относился к словам, словно они были хрупкими и драгоценными. Я оглядела себя, почувствовав волнение внутри. Завиток волос выскочил из пучка, и я убрала его обратно. Потом я пощепала себе щёки, покусывала губы и села на столе с необычно прямой спиной. Я ждала, когда войдёт Гаррет, и боялась того, что он мог мне сказать. Он не пришёл. Я склонилась над работой, и кудрявые завитки снова вырвались на свободу. Четверть часа спустя я услышала, как открылась дверь скриптория. «Доктор Мюррей знает, что ты у нас ранняя пташка?» «Мне нравится одиночество», — ответила я, пытаясь угадать по лицу Гаррет и его настроение. «Но я буду рада отвлечься. Я слышала, как ты приехал. Что тебя задержало?» «Я думал, что застану тебя на кухне вместе с Лизе, и не смог отказаться, когда она предложила мне чай». Ты ей нравишься. А она нравится мне. Я посмотрела на сумку, которую Гаррет держал в руке. Немного рановато для гранок. Гаррет ответил не сразу. Он молча смотрел на меня, будто вспоминая мое признание. И я опустила глаза. «Правок нет. Только приглашение на пикник в обеденный перерыв», — сказал он. «Погода сегодня прекрасная». Я смогла лишь кивнуть в ответ. «Тогда я вернусь в полдень», — сказал он с улыбкой. «Хорошо». Когда Гаррет ушел, я тяжело вздохнула и прижала голову к стене. Полоска света из отверстия в стене скользнула по моей покрытой шрамами ладони. Гаррет подошел к велосипеду с другой стороны стены, и лучик света побледнел. Потом он стал ярче и через секунду снова угас. «Как азбука Морзе», — подумала я. но не смогла прочитать послание я чувствовала вес его тела когда он прислонился к стене слышала гул металла в своей голове знает ли он как близко ко мне находится он стоял у стены целую вечность перед обедом я сидела с Лизи за кухонным столом да я поправлю тебе причёску сказала она бесполезно она всё равно найдёт способ развалиться разваливается, когда пучок делаешь ты. Она подошла ко мне сзади и переколола шпильки. Когда Лиза закончила, я отряхнула головой. Все кудри остались на месте. Мы увидели Гарота через окно кухни. Он шёл через сад с сумкой на плече и корзиной для пикника в руке. Лиза вскочила, чтобы открыть ему дверь и впустить внутрь. Гарот кивнул Лизе, и она широко улыбнулась. "Лизи", сказал он. "Гарет", ответила она. За этими приветствиями скрывались целые предложения, которые я не могла понять. Гарет поставил корзину на кухонный стол, и Лизи наклонилась к духовке, чтобы вытащить пирог, который она разогревала. Она положила его на дно корзины и накрыла полотенцем. Потом наполнила фляжку чаем и отдала её Гарету вместе с баночкой молока. лет взял. Взял, ответил он. Лиза сняла свою шаль со спинки стула. Для декабря возможно и тепло, но тебе всё равно нужно накинуть это поверх пальто, сказала она, отдавая её мне. Я была сбита с толку тем удовольствием, с которым Лиза готовила нас к пикнику. Хочешь с нами? она засмеялась. О нет, столько дел. Гаред взял корзинку со стола. «Пойдем». Я протянула ему руку, и мы вышли из кухни. Мы прогулялись по берегу Кассл-Милл и по тропинке до моста Уолтона. «Даже не верится, что зима началась», — сказал он, когда расстилал плед. Он достал пирог и положил его в центр. Из него шел пар. Гаррет разгладил место, чтобы я села, налил в кружку чай, молоко и положил кусочек сахара. Я взяла кружку обеими руками и сделала глоток. Чай был таким, как мне нравилось. Мы оба молчали. Гарет допил чай, налил себе ещё и неосознанно дотронулся до своей сумки, лежащей рядом с ним. Когда он допил чай, он долго укладывал кружку обратно в корзину, словно она была сделана из хрусталя, а не из олова. Его руки чуть заметно дрожали. Когда его кружка была надёжно укрыта, он глубоко вздохнул и повернулся ко мне. На губах у него играла улыбка. Он забрал мою кружку и поставил её на землю, потом взял меня за руки. Гарет поднёс мои пальцы к губам, и тепло его дыхания трепетом отозвалось в моём теле. Мне хотелось прижаться к нему, но я продолжала разглядывать его лицо. Стараясь запомнить каждую его чёрточку: морщинки на лбу, тёмные брови, длинные ресницы и глаза цвета летнего вечернего неба. На его висках пробивалась седина, и мне хотелось увидеть, как с годами она распределится по всей его тёмной копне волос. Не знаю, как долго мы так сидели, но я чувствовала, что его глаза тоже блуждают по моему лицу. Между нами больше не было стеснения и вежливой учтивости. Мы были полностью обнажены друг перед другом. Когда наши глаза встретились, казалось, что мы вернулись домой после долгого совместного путешествия, которое сделало нас ещё роднее. Гарет выпустил мои руки и потянулся к сумке. Лёгкая дрожь мешала его пальцам справиться с застёжкой. Если раньше у меня были сомнения, Но теперь я знала, что лежит в сумке. Однако там было не то, что я ожидала. Он вытащил свёрток, упакованный в фирменную коричневую бумагу издательства и перевязанный верёвкой. Он был того же размера, как пачка чистой бумаги, только тоньше. "Это тебе", сказал Гарольд. "Надеюсь, там не гранки?" "Что-то вроде гранок", ответил он. Я развязала верёвку, и бумага упала. Это был красивый предмет в кожаном переплёте, с золотой надписью. Должно быть, он стоил горы тот трёхмесячной зарплаты. Женские слова и их значение было выбито на зелёной коже тем же шрифтом, который используется в томах словаря. Я открыла первую страницу, где название повторялось, а под ним было написано: под редакцией Эсма Никол. Этот том был тоньше по объёму и шрифт крупнее, чем в словаре доктора Мюррея. Страницы были поделены на две колонки вместо трёх. Я открыла книгу на букве «С» и пальцами провела по знакомым словам, в которых звучали голоса женщин. Одни слова были мягкими и благородными, другие, как у Мэйбл, грубыми и хриплыми. Потом мне встретилось слово «Слова», которая я записала на листочек одним из первых. Я испытала волнение, увидев его напечатанным на бумаге. Мои губы шёпотом повторили неприличный стишок. Что было непристойнее произнести его вслух, написать или напечатать на бумаге? Срываясь с губ, оно могло быть развеяно ветром или вытеснено другими словами. Его могли не расслышать или неправильно истолковать. На странице слово приобретало настоящие формы. Оно было пойманo и прижато к бумаге буквами, которые располагались в определённой последовательности, чтобы каждый, кто их прочитает, знал, как выглядит это слово и что оно означает. Представляю, что ты мог подумать, увидев эти слова, сказала я. Я был рад наконец-то узнать их истинные значения, ответил Гард. и на его серьезном лице засияла улыбка. Я продолжала перелистывать страницы. Я целый год занимался этим, Эс. Каждый день, когда я держал в руках листочек с твоим почерком, я узнавал тебя все лучше и лучше. С каждым новым словом я влюблялся в тебя еще сильнее. Мне всегда нравились форма букв и ощущения их бесконечного сочетания, но ты показала мне... что они могут не только ограничивать слово, но и раскрывать его потенциал. Но как? По несколько листочков за раз. И я всегда старался возвращать их на то же место, откуда брал. Под конец мне помогала половина издательства. Мне хотелось участвовать во всём, а не только в наборе шрифта. Я выбирал бумагу и работал с печатным станком. Я сам разрезал страницы — И женщины с переплетной мастерской вывернулись наизнанку, чтобы показать мне, как собрать их вместе. Не сомневаясь, что они так и делали, улыбнулась я. Моим шпионом в скриптории был Фред Свитман, но всё это было бы невозможно сделать без Лизи. Ей известны все твои тайники и каждый твой шаг. Не злись на неё за то, что она давала мне листочки. Я подумала о коробке из-под обуви в моем рабочем столе и о сундуке под кроватью Лизи. Мой словарь потерянных слов. Она была его хранительницей, и она хотела, чтобы слова были найдены. «Я бы никогда не стала злиться на Лизе», — сказала я. Гаррет снова взял мои руки. Я должен был выбрать между словами и кольцом. Я посмотрела на свой словарь Потрогала пальцами его название и почувствовала слова в своём дыхании. Я представила кольцо на своей руке и обрадовалась, что его там нет. Я не понимала, как можно испытывать столько чувств одновременно. Большего невозможно было представить. Мы с Гаретом молчали. Он не стал спрашивать, а я не стала отвечать. Но я чувствовала те минуты, как рифму поэмы. Они были предисловием ко всему, что произойдёт дальше, и я была готова к тем событиям. Я притянула к себе его лицо, по-разному ощущая его кожу своими ладонями. Его губы были теплее моих и всё ещё хранили вкус чая. Его рука на моей талии ни о чём не просила, но я прильнула к нему, желая, чтобы он почувствовал все изгибы моего тела. Перок остыл, Так и оставшись не тронутым. Ну, где оно? спросила Лизи, когда я вошла в кухню. Мы обе посмотрели на мою руку без кольца, как и прежде. Есть вообще что-то, о чём ты не знаешь, Лизи Лестер? Очень много всего. Но я знаю, что он любит тебя, а ты любишь его, и я думала, что увижу кольцо на твоём пальце, когда ты вернёшься с пикника. Я вытащила из сумки словарь и положила его на стол перед Лизи. Он подарил мне нечто большее, чем драгоценности. Улыбаясь, Лизи вытерла руки о фартук и проверила их чистоту, прежде чем дотронуться до кожаной обложки. Я знала, что ты не устоишь перед словами, красивыми и собранными вместе. Я так и сказала ему, когда он мне показывал словарь. Потом он мне открыл страницу, на которой написано моё имя, и заварил кружку чая, пока я рыдала. Слёзы снова брызнули из её глаз, но она их быстро вытерла. Но он не говорил, что у него нет кольца. Она отдала мне словарь назад, я обернула его бумагой и перевязала лентой. Лизи, можно я поднимусь наверх? Только не говори мне, что собираешься его спрятать. Не навсегда. Я пока не готова его кому-то показывать. Смешная ты, Эсси Мэй. Если бы Гаррет уместился в сундук, я бы его там закрыла и спрятала ключ. Но было слишком поздно. Мистер Харт и доктор Мюррей уже месяцами писали письма, чтобы он попал на офицерскую подготовку.